«Глава девятая. Кирюх, а ты как проснулся-то? Я же тебя щекотал за пятки, ты сопел, похрапывал, не дёрнулся даже ни разу». Феечка совсем растерялась, глаза потупила, олела, как мака в цвет. Взял огонь на себя, заговаривая зубы маленькому человеку. «Я не боюсь щекотки». Кирилл горделиво задрал нос. «Обманул меня, получается. Смешной такой и большой». Феечка не похожа на маму такого взрослого пацана, выглядит и ведёт себя как девочка. Сплошной когнитивный диссонанс и разрыв шаблона, а не женщина. Я тебя перехитрил, а не обманул. Пацан подтянул штаны от пижамы, шмыгнул носом, побрёл к матери, уткнулся носом в её бок, потёрся. Мила, не задумываясь, обняла его, потрепала затылок. Идиллия, тёплая, семейная, нежная. Пачти как в моём детстве. Пей воду, малыш, и беги спать. Уже поздно, а ты ещё и босиком. Мам, я же забыл главное. Кирюха залпом хлебнул воды, закашлялся, утёр запястьем рот, но тут же торопливо затраторил: "Я же картонку-то не нашёл". Господи, какую картонку? Тебе что-то приснилось, малыш? Феечка такая ласковая со своим пацаном. Так это мило. Когда она приседает перед ним, смотривается в глаза. А на чём будет Ваня-то спать? На полу же голым холодно, твёрдо, коро калицо. А вот и дошутились с пацаном. О, у меня дома есть своя картонка, парень. Спасибо, что беспокоишься, но я справлюсь. А зачем тебе домой? Оставайся у нас. Прямо у меня в комнате ложись. Ладно? Я громко храплю, буду тебе мешать. Ничего страшного, я тебе подушкой кинусь и всё пройдёт. Уверен? Ага. Он довольно так кивнул. Я проверял на тишине. Он сразу умолкает. Не, дружище, я на такое не согласен. А вдруг вообще не проснусь? Отличный план, вообще-то, заночевать в гостях у Миланы. День получился длинный. Событий до чёрта. И пилить до квартиры на старой ласточке без автоматики так себе удовольствие. Могу и в столб какой-нибудь вписаться. Организм, кстати, сразу словил бодряк при мысли о ночевке рядом с зеленоглазой. Организму вечером показалось мало. Один раз всего. На бегу-то разве нормально? Даже не распробовала до конца. Малыш, Ивану уже пора. Он взрослый. Сам разберется с картонками. Поверь, он справится. Анна ненавязчиво пыталась вытолкнуть пацана из кухни, а он опирался, оглядывался, бурчал что-то. Нет уж. Спать в одной комнате с мальчиком точно не предел моих мечтаний. Лучше уж дома, приму душ холодный, успокоюсь. А я вам тогда разрешу целоваться и мешать не буду больше. Кто тебе сказал, что нам это нужно? Из коридора не было видно, как Милана опять краснеет, но голос немного сдавленный так обо всём рассказал. "Я же видел. Не надо притворяться, мам. Я не маленький. Жаль, что они уже ушли, а так бы можно было договориться. Идея-то хорошая", малыш подкинул. Иван захлопнул дверь за собой. "Провожать не буду". Послушался. В какой-то веке сделал так, как меня просили, и дверь захлопнул. даже проверил, чтобы не открылось случайно. Какого чёрта, я только усыпила ребёнка. Ты что, вернулся за картонкой? Она успела переодеться в тонкую майку, волосы распустила, смыла косметику, стала совсем уже юной на вид. Организм, который почти успокоился после жаркой любви с девяткой, опять вздыбился. Аккумулятор сел. Морозом жахнуло. Всё. «А я тут при чем? Мороз на город призвала!» Она держала дверь приоткрытой, но внутрь не пускала. «Ну, поставь его заряжаться, что ли? С толчка не заводится!» «А ты куда? У нас нет места, куда укладывать гостей!» Шагнула назад, позволяя войти. Кусала губы недовольно, отвлекая внимание от груди. обтянутый тонким трикотажем, практически голый короче. Даже цвет ореол проглядывал сквозь маечку, а я их рассмотреть не успел, как следует. Хана аккумулятору, похоже, не дойдут до него конечности. Картонку давай или коврик. Могу в подъезде перекантоваться. Никто никакими силами не выгонит меня отсюда сегодня. А Милана добрая, помню. Она перехватила мой взгляд. Честно, старался восхищаться изумрудной зеленью радужек, переливчатых и играющих от бирюзы до тёмного мшистого бархата, но глаза бесконечно соскальзывали куда-то вниз. На диванчике ляжешь, на кухне, и чтобы ни шагу оттуда понял, иначе вылетишь на улицу вместе со своим аккумулятором. Что ж, Алиха, беда начала. Пустила переночевать. Уже славно. А дальше кривая выведет. Главное – верить в удачу. Милана кофту натянула, чтобы не соблазнять больше. А чая назевала и хмурилась, жмурилась, пряча от меня свою усталость. Принесла мне подушку, плед, простыню. Устроила как могла. И плевать, что колени с диванчика свисали. И жесткий он, и узкий. И я, дурак, наверное, что в это все вписался. Мог бы вызвать такси и уехать. Ласточка моя никуда бы не улетела до утра. Но за каким-то лешим улёкся на эту поместь матрасы этого редки, свернулся калачиком, рискуя отлежать бока до синяков или просто свалиться на пол, как всем ядрённым фенем. Зато моя феечка за стеной в маечке и в штанах, которые не прячут, а только ярче обрисовывают попку. И Кирюха тоже, смешной, забавный, но очень смышлёный малец. Хочет звать меня папой. Да ради бога, мне не жалко. Страшно, наверное, что из меня выйдет совсем никудышный отец. Нет никакого опыта. Кирюш, пускай человек поспит. Не мешай, имей совесть. Сначала тихое шебуршание заставило открыть глаза, потом ставленный шёпот меняешь её и в этом жалеют. Ангел, а не женщина. Что бы ещё поломать в ласточке, чтобы подольше здесь поторчать? Мам, он обещал нам ремонт делать. А вдруг не успеет сегодня? Нужно будет его срочно. Это быва шутка, сынок. Милана пыталась засунуть голову пацана обратно в щель между дверью и косяком. Он убрал головёшку, зато просочился снизу, ногу и руку вставил. Какие шутки, мам, ты что? Мы же давно с тобой хотели новые обои и плитку, хотели же? Эй, погоди. Про плитку, обои речи не шло. Я обещал подкрутить мебель отвёрткой. Сил уже не было притворяться спящим. Поднял было голову и тут же врезался лбом прямо в угол стола. Я так и думал. Кирюха разочарованно вздохнул. Так и знал, что обманешь. Сын, тебе никто не обещал обои не сочиняй. Ну и что? Какой же он жених, а отец тогда? Семья живёт в ужасных условиях. Он явно кого-то копировал, кого-то с со составческим голосом и интонациями, но вздыхал по-настоящему, по-детски. Нормальные у нас условия. Не сочиняй. Мила вручила пацану какую-то миску, вилку, сетку яиц. Гдавай лучше завтрак. Потом проводим Иван домой и будем с тобой развлекаться. И он совсем идёт навсегда. Пацан Злавита взял собить яйца, скорлупа полетела по сторонам, но это никого не смущало. Маленькой семье было весело. И только я, как дурак, сидела на диванчике и держался за шишку, набитую об стол. Не дождёшься. Как это навсегда? Если ты обещал меня звать отцом. Сначала ремонт в моей комнате. Потом уж и поговорим. Хорошо, что не делал ничего в тот момент и не пил. Просто воздухом поперхнулся. Ну это же не смертельно. А в кого ты такой залово интересно? Феечка делала вид, что её здесь нет совсем. Чем-то шуршала, гремела, что-то строгало и резала и даже не обернулась на мой вопрос. Только плечики хрусткие дёрнулись немного. Это ей смешно стало, что ли? В маму Ну, мама твоя повх легче будет. Ей до тебя далеко. Вспомнил про наш договор о женитьбе в кавычках. Нет, он не дотягивал до того, как Кирюха поставил меня перед фактом. Значит, Тихон. Чёрт. И имя этого мужика слишком часто слышится в последние 2 дня. Может, он человек и хороший, но почему же меня так раздражает? Вот просто сам факт, что есть какой-то там Тихон, о котором Феечка и её сын постоянно разговаривают. А Тихон кто? Это папа Алиски. Ага. Ну, теперь-то всё встало на свои места. Что-то начинало складываться, но не до конца. Тихон, муж Стефании. Кстати, она сегодня прислала СМС, что нет мне прощения, и что я ей теперь очень сильно должна. Мила вмешалась в разговор, изящно двигаясь между плитой и холодильником, как в танце. Легко, непринуждённо, завораживающе. Тихона можно вычеркнуть из соперников. Уже славно. Тут, похоже, один самый главный противник нашёлся, и его нельзя побеждать, только дружить и подстраиваться. Не, когда будет играть на нескольких фронтов. Тихон классный, я его очень люблю. Я ошибся. Всё-таки придётся с мужем Стефанией соревноваться, иначе от Кирюхи ничего не добьёшься. Он умеет делать ремонт. «А ему не надо. У него уже есть плитка и обои. Красивые. И в моей комнате, и в Алискиной». «Да не вопрос. Я тебе тоже обеспечу обои. Самые-самые классные». «Ура, ура! Мама, ты слышала? У меня будет спайдермен на обоях. И кровать с полком, да? И шкаф». «Будет, конечно. Ты мне только покажи, какие тебе надо. Это был самый быстрый и самый позорный торг в моей жизни». когда я даже не пробовал спорить и договариваться вляпался по самое уши вляпался и нет мне назад дороги Кирилл ты берега теряешь Феечка не кричала не рявкала истерики не закатывала её слова прозвучали тихо почти не слышно однако мы всё услышали оба Почему ты же сама говорила что родители для детей готовы на всё на свете Между делом паренек уже залез на табуретку и что-то мешал в сковороде. Пахло вкусно и даже не горелым. И ты решил, что разведешь Ивана полностью? На все, что он способен сделать? Не разведу. Я же буду ему помогать с ремонтом. Все по-честному. Парень прав. Абсолютно. Во всем. И ни с одним даже пунктом не поспоришь. И почему я раньше не общался с детьми? Они бы многому меня научили, и бизнес бы шёл намного успешнее. Амлетом ещё угостим его, моим собственным. Я же о нём забочусь, видишь? Милана присела, вытерла руки. На меня категорически не смотрела. С таким покерфейсом только в казино ходить. Любого там сделаешь. Моглашь. А ты не подумал, на какие деньги Иван тебе купит всё, что ты попросил? Я-то он должен думать. Он же взрослый, а я ещё не вырос для таких серьёзных проблем. Веечка сломалась, прыснула в кулак, склоняясь куда-то под стол. Вылезла оттуда через время со слезящимися глазами. Придётся Ивану работу хорошую искать, иначе не сможет выдержать твои запросы. И взгляд на меня исскоса с намёком. А если я просто так найду без работы, будешь украдать? Кирюха тут же обернулся, чуть не шипско в раду сплеты, но вовремя прихватил за ручку. Так нельзя делать, посадят в тюрьму опять. Нам такой папа не нужен больше. Хорошо, украдать не буду. Теперь осталось придумать, откуда у меня взялись деньги. Соврёшь, что в подъезде нашёл. Никто не поверит. А покупать им что-то дешёвое по минималке, чисто чтобы отделаться, не готов. Они достойны только лучшего, самого лучшего, что получится найти. Ну вот, ищи тогда работу хорошую, сейчас поешь мой омлет с гренками и пойдёшь. Хм, какой-то серьёзный, однако. А что делать? Он уже слезал с табуретки, вытирая руки о полотенце. Я же единственный мужчина в семье, пока что. А мне вечером можно вернуться, даже если сегодня работу не найду. Он задумался, кивнул. Приходи, принеси хотя бы отвёртку, а там подумаем.